Большое воздействие на жизнь и обычаи армян оказали эти массовые переселения, которые в древние века совершались либо добровольно, либо посредством привода пленных. Среди переселенцев было много халдейцев, ассирийцев, парфян, индусов, китайцев и евреев. Я имел в виду также и их обычаи. Все это объяснено в особых примечаниях, приложенных к моей книге. Есть свидетельство, согласно которому Рафини задолго до смерти намеревался выпустить четвертую книгу романа Самвел, снабженную обширными комментариями. Однако замысел этот остался неосуществленным. До нас дошло лишь несколько авторских примечаний. После «Давид Бека и...» Паруэра Айказна, Самвел является моим третьим литературным историческим опытом. Материал этого романа взят из событий четвертого века нашей истории. Рафи. След затем тем Ваган Мамиканян и Миружан Арцруни, Те два гнусных и нечестивых, которые отреклись от заветов богопочитания и согласились почитать безбожную религию маздеизма, начали разрушать в армянской стране церкви и молитвенные дома христиан. Строили капище во многих местах и насильственно обращали людей в веру маздеизма. И своих детей и родственников давали на обучение религии маздеизма. Тогда один из сыновей Вагана по имени Самвел убил отца своего Вагана и мать свою Вармисдухт, сестру персидского царя Шапуха. Фавстоз Бюзант, книга 4, глава 59. Маздеизм — религиозное учение у народов Древнего Востока, признающее поклонение священному огню названа по имени доброго божества Мазды. После смерти Аршака Шапух собрал многочисленное войско под начальством Миружана Арцруни и отправил его в Армению и отдал ему в жены сестру свою в Армездухт и обещал дать ему армянское царство, только бы он, покорив Нахараров, обратил страну в веру маздеизма. Нахарар, князь, феодал, вассал царя, наследственно владевший областями Армении. Он взял это на себя и прибыл, и пытался уничтожить все христианские порядки, и какие только не находил библейские книги, сжигал и отдал приказ не учиться греческой письменности, а только пертицкой, и чтобы никто не смел говорить по-гречески или переводить греческого, ибо тогда не было еще армянского письма». И церковная служба велась на греческом языке. Мавсес Харенаций, книга 3, глава 36. Книга 1. Два гонца. полумесяц скрылся за горою Карке, и Тарон погрузился в ночной мрак. Тарон — обширная область Древней Армении, находившаяся на высоком берегу Ефрата южнее горы Арарат. Не было видно ни одной звезды в эту ночь. серая облака золокли неба. Тихо плыли они в сторону Кыркурских и Немрудских гор и сгущались в черную мглу. Оттуда порою сверкала молния, доносились глухие раскаты грома. Все предвещало сильную грозу. В эту тревожную ночь по мужской равнине ехали два всадника. Они возвращались из очень дальних мест. Покинув месяц тому назад железные ворота Тизбона, они миновали пустыни Хужестана, выжженную солнцем Осирию, проехали армянскую Месопотамию и всего лишь день, как достигли равнины Муша. Тисбон — армянское название столицы Древней Персии, города Тисфун, у греческих авторов — Ктисифон. Всадники были гонцами. Один из них ехал на вороном коне, другой — на сером. Всадник на сером коне был осведомлен о поездке гонца на вороном коне и осторожно следовал за ним, ни на минуту не упуская его из виду. Всадник на вороном коне — не подозревал, что за ним наблюдают. Это и было причиной того, что они, подобно двум планетам, хотя исследовали в одном и том же направлении, но по параллельным орбитам, и потому не встречались. Оба они знали друг друга. Путники уже достигли берегов Арацани. Арацани — армянское название реки евфрат Всадник на сером коне остановился. Озираясь, он посмотрел на небо, чтобы узнать, долго ли до рассвета. Но не было ни одной звезды, чтобы определить время. Все вокруг было погружено в непроницаемую мглу. Гонсу нужно было спешить. Две мысли в течение нескольких минут удерживали его в нерешительности. Пуститься ли вплавь или переехать через мост. И ехать через мост значит чересчур отдалиться, и, быть может, встретиться с ним, а то и попасть в руки ночной стражи Он решил пуститься вплавь. Обычная тихая телебристая Арацани бушевала теперь после весенних ливней и мутными потоками заливала берега. Но наш путник знал все броды. Он сошел с коня и, погладив красивую голову и гриву серого, ласково сказал «Ты смело рассекал бурные потоки тигра. Разве тебе могут быть страшны волны нашей родной Аратсани?» Он разнуздал коня, чтобы тот во время переправы не чувствовал принуждения. Снова вскочил на него и, перекрестившись, стремительно въехал в воду. Река ревела, как страшное чудовище. В ночном мраке мутное течение ее казалось еще мрачнее. Конь, погрузившись в воду и высоко подняв голову, плыл, фыркая, боролся с волнами. Его ноги не касались дна. Всадник держал коня за гриву, рукою направляя его движение. Местами водоворот затягивал их, они скрывались под водой, но снова выплывали. Порой проносились мимо пни, куски бревен, Волны, вздымая их, с плеском уносили вдаль. Садник старался лавировать между ними. Но вот издали донесся грохот. Надвигалась опасность. Однако всадник не растерялся и хладнокровно, с глубоким вниманием посмотрел в ту сторону, откуда доносился грохот. Навстречу неслась темная бесформенная громада. И чем ближе, тем она становилась все ужаснее и грознее. Казалось, по реке движется огромный холм. Он то исчезал, то возникал снова страшным видением. Садник догадался, что это такое. Он мгновенно соскользнул с седла на круп лошади, чтобы облегчить ей ношу. Держась за хвост, он торопил коня. Наступала роковая минута. Мрачная громада, похожая на безобразное чудище, приближалась Своим грохотом она заглушала все звуки. Надо было вовремя ее миновать, иначе она как щепку унесет и коня и всадника. Даже конь почувствовал надвигающуюся опасность, и у усилия с невероятной быстротой пересекал волны. Чудовище пронеслось. Это были не более как вывороченные с корнями деревья из ближайших лесов, сбитые и скручененные водоворотом в такую безобразную массу. Достигнув берега всадник с облегчением перекрестился. Он выжил от... наскоро ушил её, затем взнос сдал коня и продолжал свой путь пешком, ведя животное на поводу, чтобы дать ему отдохнуть. Но конь едва плёлся. Насколько быстро плыл он в воде, Настолько же медленно двигался на суше. Хозяин объяснял это усталостью. Значительно отойдя от берега реки, путник приблизился к горным отрогам Карки. Отлогая дорога, извиваясь по склонам гор, то спускалась в глубокие овраги и лощины, то опять поднималась на холмы.